бы вы бы странно, если бы ты хлопотал лишь за тем, чтобы испытывать невыносимые страдания от моего присутствия. Ты правильно делаешь, что веришь. Я вообще крайне редко вру. Просто, как правилом, многое не договариваю. В этом смысле со мной, конечно, нелегко. Поди угадай, о чём я промолчал на этот раз. Вот и сейчас. Теоретически я же вполне мог заманить тебя в еха, чтобы зажарить и съесть в приятной домашней обстановке. Почему нет? В прежние времена некоторые старяющие колдуны действительно поступали так с вожающими в силу учениками. Считалось, возможно, не совсем безосновательно, будто подобный режим питания чрезвычайно полезен для здоровья.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 А только на старости лет. Так что твои шансы на превращение в жаркое не слишком велики. Не обольчайся. "Ладно", согласился я. "Жизнь полна разочарований. Не хочешь не ешь. Кто ж тебя заставит?" Но тогда придётся вернуться к моему вопросу. "Мир стал новым модным курортом для спящих сознаний, а вся наша земная жизнь фоном для чужих сновидений". "Отлично. Но что в связи с этим следует делать мне?"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 Ты вот спрашиваешь, с чего начать, сказал наконец Джуфин. Я и сам в растерянности, потому что начинать по-хорошему, ну, следует за всего сразу. Жду не дождёшь, когда ты вступишь в игру. Но всё равно какой-то шаг должен быть самым первым. Ладно, для начала тебе следует узнать вот что. Обычно сновицы и порождённые их сознанием фантасмогорические образы остаются невидимыми, неслышимыми и неосязаемыми для обитателей реальности, которую видит во сне, и, следовательно, никому не мешают. Ну, то есть существует специальная методика, позволяющая вести за ними наблюдения. Но её прикладное значение столь невелико, что специалистов по пальцам пересчитать можно, причём большинство из них проживает в Уандуке. Потомки кеефаев почему-то любят подобные развлечения. Да что ж такое, изумился я. Всё самое интересное, оказывается, происходит в Уандуке. Переехать, что ли? Подойдёшься. Да и не зачем.